Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. 1937 год. Грозовые облака войны пока ещё на далёком горизонте. Хью, Эдвард и Руперт Казалет вместе со своими жёнами, детьми и прислугой едут в семейное поместье, где планируют провести идеальное лето. Мелкие заботы и непоправимые горести Простые радости, постыдные тайны и тревожные предчувствия. Что получится, если собрать всё это под одной крышей? Трагикомедия жизни с британским акцентом.